Запись восемьдесят 88. -я. Маргарита на скамейке. Сегодня гулял, и глаза от солнца почти не болели. Теперь нас каждый день сканируют, и у меня результаты пока хорошие. Встретил Маргариту. Маргарита сидела на скамейке, жевала жвачку, а потом выдувала большие пузыри. На ней были шорты джинсовые и свободная рубашка, смутно мне знакомая. Я сначала прошел мимо Маргариты, А потом остановился, вернулся. "Здравствуй", сказал я. Маргарита потерла коленку. "Привет", сказала она. «Ждешь Володю?" спросил я, удивившись собственной смелости. "Да", сказала она просто, словно бы я ее ничем не смутил. "А ты с другими детьми не общаешься?" спросил я. "Здесь много наших ровесников. Мне четырнадцать». Сказала она, одарив меня чудесным, но абсолютно холодным синим взглядом. Не стыдно, сказал я. Бывает, сказала она. Я сказал: "А Володе тринадцать, ты знаешь?" "Да ладно", сказала она. "Это правда", сказал я. Маргарита надула пузырь еще больше прежнего. Я вспомнил о своем кошмаре, и меня передёрнуло, когда Маргарита лопнула пузырь пальцем. Понятно. сказала она. Меня удивило, до да чего же эта девочка царственна. Она жевала жвачку, говорила развязно, нагловато и очень подростково. И в то же время, подо всем движениями, жестами, тоном, я видел ее другую. Я мог представить ее в багряном платке, расшитым золотом, наподобие римского пеплона, византийского мафория или русского покрова. Название такой одежды использовавшейся в чернивые времена. Мне неизвестно. Я мог представить её украшенной самоцветами диадемми, жемчужными катасистами. Я мог представить её окруженной подобострастных слуг, сильных воинов и знатных пленников. Словом, я представлял ее такой, какой ее совершенно нельзя представлять. И клянусь, такая эстетика мне не близка. Но в Маргарите проглядывало что-то именно царственное. Я так и смотрел на нее, а Маргарита смотрела на меня. Потом она сказала: "Что?" Юрьи колыхнулись, она сморгнула песчинку, принесенную ветром. Я сказал: "Прошу прощения". Механически, до боли в спине, резко я развернулся и отправился куда шел. к Алёше и Ванечке. Мы собирались искать дом для щенков Найды. Мне стало так стыдно, что я почти забыл, как мне больно. Сегодня не мой день.